Глава 37. Сан-Антонио, штат Техас. Август 1934 года. Лебман вернулся, держа трофей обеими руками, опустив плечи, чтобы показать, какой это тяжелый груз. «Вот ради чего мы проехали полторы тысячи миль», — шепнул Лес, обращаясь к Джону Полу. «Найти такой практически невозможно», — с гордостью произнес мистер Лебман. Поскольку Кольт изготовил их всего 125 штук, и большая часть была продана полиции, Министерству юстиции и охранным фирмам. Но время от времени кое-что появляется на рынке, и я оказался в нужное время в нужном месте. Лес посмотрел на драгоценный предмет. Монитор представлял собой знаменитую автоматическую винтовку «Браунинг» конструкции Джона М. Браунинга, предназначавшуюся для окопной войны, в первую очередь для подметания окопов. но переделанную специалистами Кольта под нужды правоохранительных органов. В конструкцию было внесено множество изменений, благодаря которым оружие стало удобнее, легче. Таким, с которым проще обращаться и которое проще спрятать, которое удобнее носить и которое, вероятно, доставляет больше радости. Инженеры Кольта укоротили ствол и приклад, добавили прочную пистолетную рукоятку для удобства стрельбы из положения стоя. Из армейского Браунинга стреляли, преимущественно распластавшись на земле. Двуногую сошку выбросили прочь, и появился заново разработанный, увеличенный компенсатор-пламегаситель, призванный обуздать раскаленные газы, вырывающиеся из дула при выпуске очереди патронов калибра 30. В кольте не особо задумывались над тем, что делают, но получилось идеальное оружие для ограбления банков, достаточно мощное, чтобы пробивать бронежилеты, а также двери и капоты полицейских машин. Такой совершенный продукт оказался не по карману большинству полицейских управлений. Но при всей своей мощи с монитором удобно было обращаться в тесном салоне машины, где, в отличие от своего родителя, ему не грозила опасность зацепиться за внутреннюю обивку и застрять. Вот в чем была его главная ценность в глазах леса, который не представлял себе без машины все будущие планы. Вот это да, с восхищением пробормотал он. Я должен из него пострелять. Сюда, мальчики. Лебман проводил гостей в герметичный. Лебман проводил гостей к герметичной двери в подвал. Спустившись по деревянным ступеням, они оказались в помещении, которое было с одной стороны завалено обломками досок, пачками газет, старыми матрасами, разбитой мебелью и прочим хламом. Позади, вдоль стены лежали мешки с песком. В воздухе стоял запах пороховых газов и латуни, исходящий от груд, стрелянных гильз, валяющихся возле стен. К этому добавлялись прочие нездоровые запахи, что существенно усиливалось полным отсутствием вентиляции. Копоть, запах смятого расплющенного свинца, более резкое зловоние меди и смрад солей стифновой кислоты от разбитых капсулей. «Пахнет здесь хорошо», – одобрительно заметил Лес. «Господи, мне здесь нравится». Конечно, это был не настоящий тир, но потенциальные покупатели имели возможность сделать несколько выстрелов из того, что им приглянулось. Взяв у мистера Леба на оружие, Лес сначала оценил его вес – 16 фунтов без патронов. Затем проверил, насколько удобно его носить, засунув подмышку и прижав к телу, оценив удобство пистолетной рукоятки, изящность конструкции, словно предназначенной для того, чтобы вести огонь с бедра. Это самый настоящий козырной туз. восторженно воскликнул он. Господи, да за такой не жалко отвалить целый миллион. Джейпи, подожди, мы сейчас проверим его в деле. Классная штучка, согласился приятель. Мистер Лебман протянул еще один фунт веса в виде магазина на 20 патронов 30 калибра, полностью снаряженный, и Лес умелым движением вставил его в приемник. Затем взялся за рукоятку затвора, отвел назад и отпустил. с удовлетворением почувствовав, как затвор со стуком дошел до упора, достав из магазина патрон и заперев патронник. «Ну вот и готово», — сказал он. «Затыкайте уши!» Нажав на спусковой крючок, лес выпустил очередь из пяти патронов. Винтовка затрещала громко и часто, дергаясь у него в руках, плюясь огнем, наполняя воздух пороховыми газами и вырывающимися из дула вспышками. Эти яркие вспышки затмили действительность. поскольку ствол был укорочен, и лишь часть порохового заряда успевала сгореть внутри, а все остальное превращалось в золотистое сияние сразу за дулом. Беспорядочно разбросанные обломки мебели и прочий мусор в 25 шагах от стрелка словно взорвались облаком щепок и пыли. «Ого!» — воскликнул лес. «Вот это да! Ну и стрельба! Я еще хочу!» На этот раз, уверенный в своем контроле над оружием, он выпустил все пятнадцать патронов, оставшихся в магазине, полосуя завал у стены вдоль поперек, наискосок, влево и вправо, добавляя в воздух вонь Гарри, крошечные обрывки бумаги и проховые газы, разбрасывая во все стороны фонтаны осколков и выпуская из-под стремительно мальтешащего затвора ровный поток стрельных гильз с громким звоном упавших на бетонный пол подвала. Твою мать! снова воскликнул лес. «Да это самая дикая штука, какой я только видел! Господи, я жду не дождусь, когда смогу!» И тут он едва не выпалил свою заветную мечту, которая положила бы конец обману. Полить из нее патрульную машину и превратить сидящих внутри полицейских в гамбургеры. Но вовремя спохватившись, сказал. «Приехать с ней к себе на ранчо и пострелять в стога сена". «Это действительно великолепная вещь», — согласился хозяин. «Сколько, мистер Лемон? — Так, ребята, тут нужно быть осторожными, — сказал тот. — Вышел этот новый федеральный закон. Хотя я так тесно сотрудничаю с техасскими правоохранительными органами, что думаю, все будет в порядке. И все-таки дополнительные меры предосторожности не помешают. Я бы хотел, чтобы вы обращались с этой штукой осторожно. Не надо выходить из магазина, держа ее на плече, и отправляться на ближайшее поле пострелять из нее среди бела дня. — Разумеется, — согласился лес. «Думаю, вам будет лучше забрать ее перед отъездом из города. Я ее разберу, почищу, смажу, проверю, что нигде ничего не заедает, хотя никогда еще не видел, чтобы продукция Кольта заедала. И упакую в ящик, а вы заберете его, когда стемнеет». «Без проблем», — согласился лес. «Запасные магазины, много патронов. Во что это обойдется?» «Десять магазинов, пятьсот патронов тридцатого калибра, сама винтовка, упаковка». Полагаю, чтобы и мне досталась справедливая прибыль, и вам было не слишком накладно. Пять тысяч будет то, что надо. Это была стандартная цена оружия на черном рынке. Хм, пробормотал Лес. Господи, я влюбился в нее с первого взгляда, но пять? Даже не знаю. Как насчет четырех наличными прямо сейчас? Четырех? спросил мистер Лебман. Как знать, быть может, завтра к вам нагрянет полиция и конфискует всю автоматику из-за нового закона. Чем дольше вы будете держать у себя эту прелесть, тем больше хлопот себе наживете. Четыре сейчас, сию минуту, сию секунду. Хм, в свою очередь пробормотал Лебман. Четыре новеньких тысячедолларовых купюры, вы же не побежите тратить их прямо сейчас. Лучше немного подождать или разменять их в Мексике, или отправиться с ними за границу. Но только точно так же, как мы никому не скажем, где взяли монитор, вы тоже никому не скажете, где взяли эти деньги. «Думаю, мы договорились», — сказал Лебман. «Джей Пи, не хочешь спалить магазин?» «Нет, спасибо, не хочу». Они поднялись наверх, и мистер Лебман отнес винтовку в мастерскую. Достав пачку, Лес отсчитал четыре крупные купюры и положил их на стол. Вернувшись, оружейник взял деньги и, не пересчитывая, убрал в карман. В расписках и квитанциях не было необходимости. Эти люди в прошлом... Уже не раз совершали подобные сделки. Итак, позвоните мне, когда соберетесь ее забирать. Без всякого сомнения, сказал Лес. Думаю, мы пробудем в городе еще неделю. Мексиканская еда такая вкусная. У меня на примете, по крайней мере, еще пять ресторанов, куда я хочу заглянуть.